Большой день, скандал, овации Артемка не знал, чего он больше хочет, чтобы этот день пришел поскорее или чтобы он не приходил никогда. Чем он ближе, этот день, тем страшнее становилось Артемке. Накануне он долго не мог заснуть. Ему казалось, что в будке особенно душно и особенно тяжело пахнет кожей. Пошел дождь и долго выстукивал о крышу что-то тревожное. Заснул Артемка перед рассветом. А когда проснулся, то было такое чувство, будто и не спал вовсе, а только на минутку закрыл глаза. Через кругленькую дырочку прямо в глаза бил солнечный луч. С улицы доносился скрип телег, людской говор и топот — Артемка скинул с двери крючок и выбежал наружу. Там, на стене будки, сияя в солнечном свете, уже висела огромная желтая афиша. А по афише, будто по пескам пустыни, бежал страшный негр и тащил за руки двух перепуганных детей, мальчика и девочку. — Ой! — даже присел перед афишей Артемка. Еще вчера вечером он думал... Не дать лидеру, если что и останавливало, так это боязнь Лясиного презрения. А сейчас, увидя афишу и свое изображение на ней, он понял, что увильнуть никак невозможно, разве только что бросится в море. Этот день показался Артемке бесконечно длинным. Даже не верилось, что в один день может вместиться так много разного». Сначала он сидел в костюмерной, и на него шили белые брюки и белую сорочку. Потом костюмер повел его в обувной магазин и там купил ему белые туфли. Затем они пошли в галантерейный магазин и купили белые носки, платочек и галстук. Да, самый настоящий галстук, светло-голубой, с белыми полосками наискосок. Потом пошли в парикмахерскую здесь артемку постригли и причесали костюмер приказал чтобы пробор был посредине и парикмахер долго крутил круглый колючий еж, прежде чем волосы перестали топорщиться потом была генеральная репетиция увидя артемку в белом теннисном костюме самарин затрясся от хохота и так замахал руками будто отгонял осу «Хуй, не могу! Хуй, не могу!» — стонал он. Но вдруг успокоился и деловито сказал костюмеру. «Так, вполне прилично, вполне». Когда репетиция кончилась, Ляся подошла к Самарину и сказала, что с Артемки снимать костюм не надо, а лучше пусть он, Артемка, ходит в костюме до самого представления. — Это чтобы привыкнуть к нему, чтобы лучше в нем держаться, — сказала она. И Самарин с ней согласился. — О, пусть ходят. Пепс, Кубышка, Ляся и Артемка пошли в ресторан и там обедали. У Кубышки голова как кувшин и мохнатые брови. Он рассказывает очень смешные истории, но сам не смеется и смотрит сумрачно и даже сердито. Угощал Пепс. Он повеселел, поздравлял Артемку с предстоящим дебютом и все улыбался, обнажая удивительно белые зубы. — Не болит уже тут? — спросил Артемка, показывая взглядом на сердце. — О, я сегодня очень скажу публик! — Пепс поднял вверх палец. Очень, — Очень-очень! — и засмеялся. Артемка хотел спросить, как это можно очень сказать публик, когда в пантомиме разговаривать не полагается. Но вдруг, заглушив на мгновение чинный говор и звяканье посуды, хрипло и дерзко прокричал петух. <крики> У метродотеля вытянулось лицо. Официанты заметались между столиками, удивленно оглянулись по сторонам посетителей ресторана. Но петуха не нашли, и все остались в полном недоумении. Потом в фаэтоне поехали к морю. Извозчик все время оборачивался к седакам. Потом катались на лодке. Артемка сидел на руле, а кубышка и пепс гребли. Солнце уходило спать, и на прощание все белое сделало розовым и цепочки облаков на горизонте, и белый парус английского парохода, и Лясина кисейное платье. Ляся сидела рядом с Артемкой. На ее слабой, будто прозрачной шее Артемка видел маленькую родинку, и от этого ему почему-то было жалко Лясю и хотелось сделать ей что-нибудь приятное. В море ясно и тихо, за кормой журчит вода. Лодка несется быстро и то и дело обгоняет другие лодки. Вдруг сипло пропел петух. Соседних лодок донеслись аплодисменты и смех. Заметив, что Артемка открыл в удивлении рот, Ляся рассмеялась. «Да ведь это же он, Кубышка!» Кубышка усердно греб, сумрачно глядя на закат. Потом опять ехали в фаэтоне, и извозчик, хоть уже и другой, тоже все время оборачивался к седакам. Когда подъехали к цирку, уже ярко горели фонари, и у входа толпились люди. Пережитые волнения, плотный обед и катание на лодке так разморили Артемку, что он улегся на дедов Топчан и заснул. Там Ляся, кончившая обычный номер, и нашла своего ученика и партнера. «Артемка — Артемка! — всплеснула она руками. — Ты спишь? Спишь? Когда нам сейчас выступать? Артемка вскочил и в испуге уставился на Лясю. — Как это ты мог заснуть? — удивилась она. — Или ты заболел? — а, а где петух? — Артемка протер кулаками глаза. — Какой петух? Проснись, Артемка! Артемка обалдело оглянулся и засмеялся. — А меня сейчас петух в нос клевал. — Вот тебя сейчас Самарин в нос клюнет, а не петух. Посмотри, как брюки измял. Иди скорее к костюмеру, он выглядит Да умойся, рожа сонная. — А правда, — думал Артемка, пробираясь в полутемном коридоре к артистической уборной. — Как это я заснул? То всю ночь не спал от страха, а тут сразу... Уборная большая, одна на всех мужчин. Вдоль серой стены длинный деревянный стол, а за столом актеры. Одни клеят из крепса усы, другие выравнивают при помощи замазки носы, и третьи натягивают парики. Тут же ходит от одного к другому Самарин и ругается. Увидя Артемку, он скорчил гримасу. — Благородное дитя, сын миллионера! Полдня походил, и уже пузыри на коленях. — Кузьмич, разутюшь этого парня. — Прикмахер, причеши это чучело. Но Самарин не только ругается, но и хвалит. — Гуль, — говорит он, — вы настоящий пинкертон. Вам и гримироваться не надо. Так сказать, пинкертон Натурель. Потом подходит к Пепсу и фамильярно бьет его по плечу. — Вот кто душу радует, негрище чертова! Ну, где еще найдешь другого такого для дико-бычий глаз? — У дьявол! Так публике и скажу. Черного разбойника играет сам черный разбойник. Ха-ха-ха! Натурель! Пепс, сидевший против зеркала, не оборачиваясь, прошептал. — Я тоже скажу, публик! Я тоже скажу, публик! — Что там бормочешь? — не расслышал Самарин, и, не дождавшись ответа, сказал, отходя. — Ты какой чудной стал! Из ума выживаешь, что ли? Артемки вымазали кремом лицо, подвели черным брови и напомадили губы. Ему хотелось вытереть лицо рукавом, но он терпел. К костюму тоже не так-то легко было привыкнуть, особенно к галстуку. Галстук сжимал шею, и Артемка не мог понять, зачем он вообще нужен. Вошел грек хозяин и сердито сказал Слушайте, вы скоро, публика ужасно волнуется. Сейчас, сейчас, ответил Самарин. Он подошел к зеркалу и тоже накрасил себе губы и напудрился, хотя в пантомии и не участвовал. Нус, приготовьтесь к выходу. — сказал он и вышел из уборной. Артисты двинулись за ним. Пошел и Артемка. В широком проходе все остановились. Там, перед малиновой портьерой, уже ожидала Ляся с мечом и ракетками в руках. — На! — подала она ракетку Артемке. — Ой, да какой ты красивый! Ну, не боишься? — Боюсь, — откровенно признался Артемка. Он подошел ближе и осторожно заглянул в дырочку. Батюшки, весь город собрался. Вверху, внизу, в проходах всюду люди. И все вытаращились прямо на него, прямо в дырку смотрят. Артемка даже руками от портьеры оттолкнулся. Удивительное дело. На базаре, бывало, тоже народу тьма собиралась, особенно в субботу. И Артемке хоть бы что, как-то даже гопака при всех танцевал. А тут все внутри холодеет от страха. Музыканты, игравшие вальс, умолкли. Униформисты приоткрыли портьеру. Прокашлившись, точно он собирался петь, Самарин вышел на арену. — А что он будет делать? — спросил тревожно Артемка. — Сейчас объявит, кто кого играет, — объяснила Ляся. Самарин вынул из бокового карманчика листок бумаги. — Господа! — В сегодняшней знаменитой «Пантомиме» участвуют все лучшие силы цирка, а также специально приглашенные артисты. Позвольте объявить состав участвующих. Американский миллионер Руптон, Иван Кречет, его дочь Этли, юная артистка, любимица публики Мадемуазель Мари. Его сын Джон — известнейший артист Пантомимы, юный Артеме! — Вот, слышал, Артеме, это ты и есть, — шепнула Ляся. — Что? — Вспыхнул Артемка. — Какой такой Артеме? Да — Тише ты! — дернули его сзади. От обиды, что его родное имя забраковали, а взамен дали какую-то кличку, Артемка на минуту даже страх позабыл. Вдруг в цирке затрещали аплодисменты. Это Самарин сообщил, что роль Ната Пинкертона исполняет Клеменс Гуль. Самарин сделал паузу и, предвкушая новые аплодисменты, выкрикнул. «Роль знаменитого похитителя детей, страшного негра обычай глаз» Исполнит натуральный негр страшный Чемберс Пепс. — Это глупо, это очень-очень глупо, — услышал Артемка позади себя. Когда Самарин поклонился и под аплодисменты подошел к портьере, у Артемки внутри все похолодело. И сейчас же он услышал громкий шепот. Этли, Джон, на арену!» Портьера приоткрылась, и Артемка мгновенно оказался на виду у всех. Прямо на него смотрело тысячеликое существо и молча ждало. Артемка охнул и схватился руками за край портьеры, но сзади прямо в ухо ему вонзился свистящий шепот. «Ты что это делаешь? Брось занавес! На арену!» Артемка оглянулся. Перекосив от злобы лицо, сзади стоит Самарин, шипит и указательным пальцем хочет ткнуть Артемку прямо в глаз. Вдруг между Артемкой и Самарином мелькнула ракетка. Взвизгнув, Самарин отдернул палец. Артемка еще не успел сообразить, что случилось, как Ляся схватила его за руку и стремительно повлекла на арену. И странное дело, у Артемки будто пропал вес. С необычайной легкостью, не чувствуя тела, он выбежал вслед за ляси и встал на свое место. Пантомима началась. Впоследствии Артемка не раз вспоминал эти минуты и всегда удивлялся, куда ушел тогда его страх. С момента, как он оказался на залитой светом арене, под тысячей устремленных на него глаз, в нем все необычайно обострилось — внимание, зрение и память — Даже торопливость, за которую его на репетиции ругал Самарин, исчезла и сменилась сдержанностью движений. При этом всем у Артемки гудело в ушах, и было такое чувство, точно не сам он все это проделывает, а движет им какая-то неведомая сила. Самарин, высунув нос из-за портьеры, бормотал. «Хм, вполне, вполне, даже удивительно». Но этого Артемка не слыхал. Он продолжал лететь в каком-то светлом гудящем пространстве и только тогда опомнился, когда Дик Бычий Глаз накинул на него мешок и перебросил через забор. Там за портьерой был уже не Дик Бычий Глаз, а Чемберс Пепс. Он сдернул с Артемки мешок, поставил дебютанта на ноги и восторженно сказал «О, ты очень хорошо делал свою роль!» — Ты есть очень хороший артист. Подошел и Самарин. Он похлопал Артемку по плечу и похвалил. — Молодец, молодец. Вполне, вполне. Артемка слушал и растерянно улыбался. Ему казалось, будто он переплыл через глубокую реку, а до этого и не знал, что умеет плавать. Ляся стояла тут же. Она не отходила от Артемки, и у нее был необычайно гордый вид. Артемке хотелось сказать ей что-нибудь хорошее, душевное, но он не находил подходящих слов. Во второй картине Пепс, Артемка и Ляся не участвовали. Они стояли у портиры и смотрели в дырочки. Теперь играли Гуль и Иван Кречет. Гуль лазил по арене и искал следы. При этом он все, что не попадало, разглядывал в лупу, а Кречет ходил за ним и хватался руками за голову, изображая горе отца. Когда началась третья картина, и Артемка опять выбежал на арену, у него уже не гудело в ушах и не было прежнего чувства, будто им движет какая-то посторонняя сила. В этой картине Джон и Этли, запертые в сарае на ферме, пытаются освободиться, и Артемка с такой непосредственной живостью изображал сметливость мальчика, что со скамей не раз срывались трескучие хлопки. Ну, правда, это все-таки не был сын миллионера. Это был просто попавший в беду мальчишка трогательный и занимательный, но это как раз и подкупало публику. Нравилась Иляся, хотя игра этой изящной девочки была совсем в другом роде. Больше всех, кажется, нравился гуль. Ему удалось изобразить НАТО Пинкертона таким, каким его и представляла себе публика по бесконечным выпускам похождений знаменитого сыщика. Что касается Пепса, то он добросовестно старался делать свирепое лицо, как учил Самарин, но в общих сценах с ребятами часто забывал об этом, и вместо свирепого лицо его делалось наивно добродушным. Он спохватывался, хмурил лоб и сжимал плотно губы, а минуту спустя в самом неподходящем месте лицо его опять озарялось улыбкой. Публика, ожидавшая увидеть злое страшилище, недоумевала и посмеивалась. В общем, пантомима шла оживленно, и публика часто аплодировала. Самарин уже мысленно составлял афишу о новом представлении по требованию публики, как вдруг неожиданно для всех разразился скандал. До девятой картины пантомима шла, как ей и полагалось. Благодаря сметливости Джона, ребятам удается бежать. Дик бычий глаз бросается за ними в погоню. Обессиленная Этли падает в изнеможении. Джон подхватывает ее на руки, но уже не может бежать так быстро. И тут в поле, заросшем маисом, их настигает страшный негр. Он набрасывается на детей и жестоко их избивает. И Пепс действительно страшно размахивал палкой и делал вид, что изо всех сил бьет Джона и Этли. Но вдруг он положил палку и, как ни в чем не бывало, обратился к публике. — Уважаемый публик, — сказал он, — один маленький минутка внимания. После девяти картин, шедших без единого слова, вдруг прозвучавший с арены человеческий голос так всех и приподнял с мест. — Уважаемый публик, — продолжал Пепс, улыбаясь, — это очень плохой пантомим. В этот пантомим очень много белый человек, а черный только один. Все белый человек хороший, а черный плохой. Кужий самый злой черт! Уважаемый публик, это не есть правда! Но тут по цирку пронесся свистящий шепот. Пепс, на место! Пепс обернулся и взглянул на искаженное лицо Самарина. Один минутка, сказал Пепс и опять обратился к публике. Черный очень любит детей. «Черный не любит, когда бьют маленький человек. Я очень люблю Артемка, я очень люблю Ляса, я люблю, как свой сын, как свой дочь, я...» Самарин выскочил из-за и, заглушая Пепса, прокричал. «Пантомима продолжается!» Но не помогло и это. «Один минутка», — сказал ему Пепс и продолжал. Уважаемый публик, я очень хотел иметь свой мальчик. Да замолчишь ли ты? Взревел Самарин, потеряв терпение. Тут сверху кто-то спокойно сказал. Пусть говорит, может, у него накипело. Не перебивать, нехай говорит! Говори, Пепс, высказывайся! Самарин, отойди в сторону! Раздались голоса с галерки. Пепс благодарно приложил руку к сердцу, но не успел он и рта раскрыть, как из ложи полицмейстера раздались отрывистые выкрики. — Не разговаривать! Не разговаривать! Не разговаривать с публикой! Молчать! Пепс испуганно повернул голову. Большая серая борода то поднималась, то падала обратно на белый с золотыми пуговицами полицмейстерский китель. Пепс отступил на шаг и посмотрел на Артемку, как бы спрашивая, «Что такое? Зачем он кричит? Разве я сделал что плохое?» Этот взгляд, растерянный и недоуменный, вдруг наполнил Артемкино сердце острой жалостью к своему большому и наивному другу. «О, Артемка знал, что такое полиция и как она обижает людей!» «Слушайте, господин околоточный надзиратель», — сказал он, встав впереди Пепса. «Ну, чего вы нарезались на человека? Он же правду говорит. А не верите, так хоть людей спросите. Он мне как отец родной, мы и бычков вместе ловим, он и в будку до меня на базар приходит, а вы кричите, как не знаю кто». «Ой, да это же Артемка!» — изумился кто-то на галерке. «Ей-богу, Артемка!» Это ж наш сапожник с базара. Мог ли Артемка предвидеть, какое действие произведет его речь? Названный при всей знати города околоточным надзирателем, полицмейстер чуть не задохнулся от гнева и так затряс своей бородой, что она, казалось, сейчас оторвется и улетит под купол цирка. Публика, узнав в сыне миллионера сапожника, ахнула, галерка радостно закричала и захлопала в ладоши. Скандал разгорался. Раздувая усы и придерживая шашку к ложе полицмейстера, торопливо пробирался пристав. Сверху спускался околоточный надзиратель. Из проходов к барьеру двигались городовые. На галерке засвистели. Кто-то сверху запустил арбузом, и он с хрустом разломился на кусочки у самых ног городового. Испуганный Пепс озирался по сторонам, и неизвестно, чем бы кончилось дело, если бы не вмешалась Ляся. Неожиданно прыгнув вперед, она расставила руки, как бы желая всех обнять, и очаровательно улыбнулась. Все недоуменно умолкли, даже борода прицмейстера перестала прыгать. — А меня Пепс на руках носил, когда я в Одессе вывихнула ногу, — с чисто женским лукавством сказала Ляся. — Ну, теперь уже все понятно, и будем продолжать пантомиму. — Да сядьте же вы, господин, — крикнула она приставу. — Не мешайте публике смотреть. Затем она отбежала на место и закрыла лицо руками, изображая отчаяние Этли. И пантомима действительно продолжилась. Околоточный вновь отправился наверх, пристав сел там, где его застал окрик ляси, городовые отошли вглубь проходов, а на галерке разжались стиснутые кулаки. Но финальная картина, в которой дико сажают на электрический стул, уже не вызвала ни в ком сочувствия, так как теперь никто не верил, что в Америке негры воруют детей. Погас и интерес к нату Пинкертону. Обиженный Гуль не вышел на вызовы. Зато пепсу и Артемке галерка устроила овацию. Уже внизу ложи и скамьи опустили, на арене начали тушить фонари, а на галерке все еще не хотели расходиться, хлопали в ладоши и язычно вызывали. «Пепс! Артемка!» Обещание Самым неожиданным последствием циркового скандала было то, что у Артемки вдруг появилось множество заказчиков. Приходили кто с сапогами, кто с башмаками, мастеровые, грузчики, приказчики и даже конторщики. И каждый считал своим долгом спросить, что нового, не собираетесь ли графа Монте-Кристо ставить? Или, но, ну, брат, чего еще будешь пантомимить? Ох, и здорово это у тебя! — Быть тебе, Артемка, актером, это по всему видать. Артемка протягивал дратву, стучал молотком, а сам думал, — А может, и вправду актером буду? Вот ка бы... На второй день после представления, уже к обеду, у него собралось в жестяной коробке копеек 90. Он выждал минутку, когда никого из заказчиков не было, и метнулся в будку напротив, где мастерил старый Петрович. Дедушка, спросил Артемка, а вы часом не слыхали, из какого товара носят туфли царевы дочки? Петрович наморщил лоб, вспоминая, а потом сказал. Ну, надо быть из Софьяну. А по праздникам так и из Парчи. А если еще выше, то тогда из чего? Тогда, Петрович опять подумал. — Ну, тогда, да, опять же, из парчи. — А где же она, парча эта, продается? — продолжал допытываться Артемка. — А тут ее парень нету. В Ростове, у Козлова, там, да, там она имеется, а тут нету. Да зачем она тебе понадобилась Али царь из Петербурга заказ прислал? — Вот это самое сказал артемка он вернулся в будку и до тех пор стучал там молотком пока не увидел что в дверь согнувшись чуть не вдвое просовывается пепс а из за него с любопытством выглядывает ляся о, -о, -о, -о" сказал пепс артемка работает о, о о с уважением протянула ляся и покачала головой вот потряс артемка коробкой с деньгами — За сегодняшний день наработал. О — О-о-о! протянули Ляся и Пепс вместе. — Пошли обедать, — сказал Артемка. — В харчевню пойдем. — Я угощаю. Харчевня была тут же на базаре. Все трое уселись за длинный некрашенный стол под навесом и с удовольствием поели из разрисованных розами мисок, борща и солонины с хреном. Потом Артемка сбегал в квасную лавку и принес две бутылки холодного кваса и, угощая, сам разливал по стаканам. Все были очень довольны. После обеда Ляся предложила половить бычков. Артемка с готовностью согласился, но потом сказал, «Нет, невозможно. Надо идти работу кончать, а потом новую набирать. Никак невозможно». Условились, что встретятся вечером в цирке. Прощаясь, Пепс сказал, что скоро он поедет в Москву, а в Москве есть такая школа, где учат девушек и юношей делать роли. Кто в такой школе поучится, тот будет очень-очень хорошим артистом. Там, в Москве, он скажет, чтобы Артемку приняли в школу, а если ему скажут нет, то он, Пепс, пойдет к самому Станиславскому и Станиславский напишет в школу бумажку. И тогда уж Артемку обязательно примут, потому что Станиславский самый великий на всем свете артист. Потом Пепс вынул плоские с серебристым циферблатом часы и подал их онемевшему от восторга Артемке. — Это есть мой презент, — сказал он. В голове у Артемки все перепуталось. Учиться в Москве на артиста. Так может быть только в сказке. Ну, а разве часы не сказка? они вот в руке звенят, как крохотные молоточки по тоненькому стеклушку. от циферблат? Такого циферблата Артемка еще никогда не видел. Серебристый и весь в эскорхах. А это что? Надпись. Надпись на крышке. Дебютанту? Да-да. Артемка знает, что такое дебютант, его вчера все так называли, дебютанту Артемки от пепса. Артемка зажмурился, потом захохотал, потом подпрыгнул и пустился перед будкой в присядку. Неожиданное осложнение. Трое суток Артемка почти не выходил из будки. Что-то его томило. Он плохо спал, но лишь просыпался, сейчас же принимался за работу и просиживал до ночи. Он все боялся, что интерес к нему вот-вот пропадет, и тогда опять не будет работы. Наконец жестяная коробочка наполнилась гривеньками и пятаками почти до краев. Артемка закрыл ее крышкой и сунул в карман. Потом запер будку и побежал к вокзалу. До вокзала было близко, кварталов пять, но когда Артемка пересекал площадь, у него стучало в висках, а дыхание было частое и горячее. На вокзале Артемке сказали, что в Ростов поезд отправляется только через два часа. Это было досадно, столько времени уйдет зря. Артемка сел на скамейку и принялся ждать. Чтобы не было скучно, он достал коробку и стал считать деньги. Кругом засновали люди с воровскими глазами. Не досчитав, Артемка опять спрятал коробочку в карман. Дышать все еще было тяжело, и почему-то слезились глаза. Артемке хотелось спать. Боясь воров, он с усилием открывал отяжелевшие веки. Когда зазвонили в колокол, Артемка встал в очередь в кассе а потом вместе с другими побежал по платформе к поезду. Едва под ногами забормотали колеса, и все поплыло назад, ему опять захотелось спать. Напротив сидел мужик с черной бородой, к которой пристали соломки, и курил махорку. Сизый дым слался по вагону, попадал Артемке в горло и перехватывал дыхание. Артемка пересел подальше, прислонился в уголке спиной к стене и задремал. И пока ехал, ему все мерещилась правая молотилка, которая чадила ржавым дымом и быстро-быстро тараторила. Когда Артемка открыл глаза, в вагоне уже никого не было. За окном бежали люди, за плечами у них были мешки. Носильщики в белых фартуках с медными бляхами везли тележки, и кто-то громко кричал «А вот квасу, холодного квасу!» Артемка вышел из вагона. Прямо перед ним стоял человек в красной рубашке с большим графином в руке. В графине плавали кусочки лимона и лед. Артемка жадно выпил большую кружку и через рельсы побежал к зданию вокзала. В огромном зале люди сидели, спали на скамьях, на чемоданах и даже на полу. насильщики куда-то спешили и перелезали прямо через спящих. Артемка спросил у одного, у другого, где можно достать парчи на туфли, но в ответ люди только пожимали плечами или совсем ничего не отвечали. На площади Артемка увидел маленькие желто-красные вагончики. Они подкатывались сами, без паровоза, и, забрав людей, исчезали за поворотом. Артемка тоже сел в вагончик и скоро увидел по обеим сторонам улицы разные вывески. Тогда Артемка вышел из вагона и начал ходить по магазинам и спрашивать порчу на туфли. Наконец, в одном магазине, где продавались иконы и свечи, ему показали материю, расшитую золотыми нитками, но при этом сказали, что из нее делают не туфли, а ризы. Артемка только усмехнулся. Он отмерил порчу пальцами, сколько требовалось, и сказал, чтобы ему отрезали ее и завернули. Потом уже без труда нашел магазин кожевенных товаров и там купил кусок тонкой и мягкой, как масло шагрени. На вокзал Артемка возвращался пешком. Его томила жажда, во рту все пересохло, и он останавливался чуть ли не у каждой квасной будки. По пути попался галантерейный магазин. Артемка опять остановился и долго рассматривал через зеркальное стекло витрины коричневые и черные бумажники. Он развернул шагрень и сравнил ее с кожей бумажников. Сравнил, и хоть сильно болела голова, улыбнулся. Нет, его бумажник будет куда лучше. Такого бумажника Пепс никогда не найдет, даже и в Москве. Вот, наконец, и вокзал. Народа как будто стало еще больше. И куда они все едут с мешками, с сундуками, с детьми? От гамма и детского плача голова еще сильнее заболела. К тому же сказали, что поезд отправляется только ночью. До ночи еще часов шесть, не меньше. Артемка поискал себе местечко, но все было занято, а стоять уже было не под силу. И тут... Он увидел, что из-под скамейки вылезает кудлатый и оборванный мальчишка. Артемка присел и заглянул вниз. Там было пусто и, как показалось ему, даже уютно. Артемка отвел чьи-то свисавшие ноги и залез под скамейку. Он засунул покупки под рубаху и, прижимая их к груди одной рукой, другую положил себе под голову. Он думал, что полежит немного и голова перестанет болеть. Только не надо спать, чтобы не пропустить поезд, да и обокрасть могут в два счета. В Ростове жуликов хватает. Но едва он закрыл глаза, как увидел мужика с соломой в бороде. Мужик наклонился и задышал Артемке в лицо. — Уйди, — сказал Артемка, — мне жарко. Уйди. Мужик откинулся и что-то сердито проговорил. А потом вложил два пальца в рот И страшно по засвистел. Артемка испугался, мужик захохотал, Вскочил на бело-розовую свинью И умчался, болтая ногами. Потом долго ничего не было, Только кто-то тихонько, как комарик, Плакал над самым ухом. А потом пришел сосед Петрович, и принялся тормошить Артемку за плечи. Артемке не хотелось вставать, и он замычал, чтобы тот его не трогал. Скамейка затряслась, под нею застучали колеса, и она куда-то поехала. Когда Артемка открыл глаза, то сначала ничего не понял. Везде стояли кровати, а в кроватях лежали бледные, покрытые простынями люди. Одни спали, другие смотрели в потолок а иные скрипели зубами и что то бормотали не раскрывая глаз на соседней кровати лежал черноголовый парень с красным как после бани лицом глаза у него были закрыты но он безостановочно кричал папаша держитесь за гриву папаша держитесь за гриву Сам Артемка тоже лежал на кровати, и на нем была точно такая же ночная сорочка, как у всех. — Как же я попал сюда? — подумал он. — Не иначе это больница. Потом вспомнил, что лежал на вокзале под лавкой и в испуге зашарил руками по кровати. К нему подошла женщина в белом заношенном халате, взяла его за плечи и положила на подушку. — Тетенька! — Сказал Артемка жалобно. — А где же парча? Женщина усмехнулась и покачала головой. — Парча? — сказала она шепотом. — Придет же такое в голову. Тогда Артемка закрыл лицо руками и заплакал. Женщина наклонилась, отняла руки и посмотрела в мокрое от слез лицо. — Да ты никак очнулся! — удивилась она. — Очнулся, тетенька! — сказал Артемка, всхлипывая. «Чего ж ты плачешь? Очнулся, значит, жить будешь. У меня, тетенька, парча пропала, тут вот под рубахой была. Парча и шагрень». ты!» — сказала женщина. «А я думала, что ты бредишь. Ну, не плачь, может, она и не пропала. Вот придет к стелянше, мы ее и расспросим». «Расспросите, тетенька!» — попросил Артемка. «А я вам за зато и починю или еще что?» «Да ну тебя!» — засмеялась женщина. Тебе и говорить-то по правилам не полагается, а туда же починю. Утром пришла костелянша и принесла парчу и шагрень. Обрадованный Артемка спрятал сверток под матрац. И через несколько дней его выписали. Дед Шишка чуть не забыл. Худой и бледный приехал Артемка в свой город. Он сильно ослабел. И раз десять отдыхал, пока добрался до будки. А тут еще ключ пропал, наверное, под скамейкой остался. Пришлось соседа Петровича звать, чтобы вместе замок отбить. — Это где ж тебе носило? — спросил Петрович. — Лица на тебе нету. — А вы не знаете, — усмехнулся Артемка. — Ведь вы же меня в Ростове за плечи трясли. Петрович посмотрел, покачал головой и... Ничего не сказав, ушел. Артемка лег на скамейку и заснул. Спал он до самого вечера, а перед тем, как проснуться, увидел сон. Очень приятный сон. Будто идет он по набережной, а рядом с ним Ляся, а на лясе парчевые туфли. И Пепс тут же с другого боку идет. Идет и совсем правильно, даже удивительно, как правильно говорит. — Вот приеду в Москву и пришлю тебе письмо. А ты садись тогда в поезд и кати в Москву. И будем, брат, мы жить вместе, и учиться будем вместе. Аляся все на туфли смотрит. А как услышала, что сказал Пепс, то тоже сказала. — Видно, и мне надо ехать с вами, а то как бы Артемка без меня не заболел. И засмеялась. И тут все засмеялись и пошли к зеленой будке пить квас. Проснувшись, Артемка зажег лампу и наскоро привел себя в порядок, умылся, пригладил волосы, почистился. Потом отрезал от газеты ленточку, чтобы было чем снять слясиные ноги мерку, и пошел к цирку. Он шел и думал, что вот сейчас увидит Пепса. Пепс засмеется и, как маленького, схватит его на руки подбросит вверх. А потом будет качать курчавой головой и ужасаться, слушая, в какой переплет попал Артемка в Ростове. А потом прибежит Ляся и тоже будет ужасаться. — А может, Ляся уже кончила свой номер и ушла? — Нет, не может быть. Она всегда ждет Кубышку, а Кубышка выступает последним номером. — их жалко, денег не осталось а то купить белую булку, колбасы и помидоров, до да у деда в комнате и закусить всей компанией. И что это за болезнь такая была, что теперь все время есть хочется? Артемка повернул за угол и в недоумении остановился. Что такое? Не туда я попал, что ли? Обычно здесь при повороте в глаза падал яркий свет от фонарей, а теперь впереди была темнота. Ну, ведь это... Та самая площадь. Посреди нее, заслоняя звездное небо, темнеет округлая громада цирка. Почему же так темно и пусто? Ни фонарей, ни лотков с леденцами и рахат лукумом, ни мальчишек, что всегда здесь снуют, кричат и пересвистываются. Артемка медленно двинулся вперед. Он был испуган. У него даже защемило в сердце. Он тихонько подошел к воротам цирка, и стал всматриваться. На стенах по-прежнему висели афиши, но из-за темноты ничего нельзя было прочитать. Артемка налег на ворота. Ворота скрипнули, но не подались. Артемка постоял, подумал и пошел вдоль стены. В какие щели он не заглядывал, везде была тьма, будто весь цирк засыпали углем. Тогда Артемка вспомнил, что из дедовой комнаты наружу выходит небольшое окно. Обежав кругом, он взглянул вверх. Прутья на окне слабо отсвечивали. «Дед!» — обрадованно крикнул Артемка и застучал кулаком в стену. кто там?» — сейчас же отозвалось из-за стены. Голос был далекий и глухой, но, безусловно, дедов. «Дед, это я!» — еще больше обрадовался Артемка. «Артемка, что ли?» — донеслось изнутри. «Ну да, Артемка, отворя, дедушка, скорей!» «Так иди на задний ход, чуешь, на задний, а я сейчас открою!» Дед вышел с фонарем, посветил Артемке в лицо и сказал. «Вернулся? А я уж думал, так в деревне жить и останешься». «В какой деревне? Что ты, дед, я в больнице был!» — В больнице? — удивился дед. — Скажи на милость. Придумав, будто Артемка уехал к тетке в деревню, он до тех пор в этом всех уверял, пока и сам не поверил. — Дед, а чего это все позаперто и фонари потухли? — А что им гореть-то? Кроме меня тут и нет никого, а меня публика уж видела. Ей хоть заплати, к примеру, так она меня смотреть все един не захочет. — Как это нету никого? — Артемка тревожно взглянул в дедово лицо. — -а, а куда же они все подевались? — Ах, терто! Так и кто же их знает? Куда-нибудь поехали, в другие цирки, значит. — И... — у Артемки перехватило дыхание. — И Пепс уехал. — Пепс? — Пепс, брат, раньше всех отсюда подался. — Да ты, я вижу, ничего не знаешь. Ну, пойдем, расскажу тебе. Пойдем в мою апартаменту. По знакомому коридору, такому теперь пустому, они прошли в комнату деда и уселись на топчине. — Видишь, какое дело, — сказал дед, — А покуда ты ездил к тетке, ну или, к примеру, болел, Тут опять бульбу ставили. Ну, только на этот раз уже не Пепс бульбу играл, а дядь Вася. А Пепсу роль не дали совсем. Да. Ну, Пепс, конечно, огорчился. Ходит, сам не свой. А тут еще ты пропал. Пойдет он, бывал, на базар. Походит вокруг будки. И опять до меня. Где, говорит, Артемка? Вижу, человек волнуется. Ну, я и говорю ему, уехал, дескать, Артем к твой, к тетке, в деревню. А как ж она деревня называется, не помню. Да, а тут уже и борьба стала к концу подходить. Кальвине говорит Пепсу, ты, говорит, не вздумай что-нибудь выкинуть, а то ты совсем какой-то сумасшедший стал, чтоб завтра у вас с гулем была ничья». «Будьте бороться час, а потом ты захромаешь и откажешься бороться». «Пепс сильнее гуля», — не выдержал Артемка. А «Вот слушай. Только вывесили афишу, публика к кассе. Толкаются, ругаются, перил поломали. И столько в тот день билетов напродавали, что даже в оркестр люди набились». Ей-богу, так с музыкантами и сидели. Да. Ну, вышли с толбтяни пепс, и гуль, поклонились. Публика, как полагается, в ладоши. Цветы тут, конечно, и все такое. Кальвини проговорил свои слова и отошел в сторону, свисток держит. И тут, братец ты мой, случилось такое, чего я отродясь, не видал. Гуль. И глазом не моргнул, как Пепс поднял его над головой, покрутил мельницы и прямо на лопатке в одну секунду. Понятно? Задергался Гульда, где там, как гвоздями его Пепс пришил. У публики дух зашелся, онемели все. И Пепс повернул голову к Кальвине и говорит свечти Кальвине растопырил руки и стоит истоканом Свисти! Опять говорит ему Пепс, а тот стоит, глаза выпучил. А тут публика пришла в себя, да как грохнет. Я думал, купол обвалился. Видит Пепс, не хочет кальвине свистеть. Вскочил, вырвал у него свисток, да самый засвистел. В публике хохот, крик, свист, ну, прям одурели все. Гуль встал, красный как буряк, да Пепса бах кулаком а пепс поднял руку вверх и говорит гуль не есть борец гуль есть хулиган барахле так и сказал ей богу хулиган барахле а потом повернулся и ушел и дед принялся рассказывать как пять лет назад тоже вот боролся турок обрек с чемпионом мира корродье и какой тогда скандал вышел Но Артемка уже не слушал. Он сидел на топчине, понурив голову, и так ему было тоскливо, так одиноко, будто весь мир опустел, как этот цирк. Дед, сказал он, ехать к тебе ходить буду. Скучно мне. А что ж ты, ходи, согласился дед. Ходи, я прочь не имею. И вдруг вспомнил, да, чуть не забыл. В ту ночь пепс до меня заходил, ну, вот когда гуля положил. Что такое, говорю ему, голубь-то мой, а он мне, господин Шишка, так и сказал, ей-богу, господин Шишка. Я сейчас еду от этот город, скажите, ваш внук, я очень хорошо помню свое слово. И так брат мне руку сдавил, что я аж крякнул. Стой! И еще вспомнил. Вот та, как ее, ну, которая по канату ходила, Ляся, что ли, так вот, она тоже прощаться приходила. И тоже просила. Скажи, говорит, Артемке, что я ему письмо напишу. Понял? Письмо, значит. — Дед! — крикнул Артемка. — Ты чего ж ты сразу не сказал? Такие слова ты молчал. — Ну, забыл, — сказал дед. Знаешь, старый ум, что давно был, помню, а теперешняя голова не держит, хоть ты что ей. — Их, дед, дед, — любовно пожурил Артемка и, положив свою руку на руку старика, от души предложил, — давай я тебе и другой сапог починю, дырка-то какая. Артемка у гимназистов Человек с корзиной К гимназистам Артемка попал спустя год после того, как Пепс, заронив в его душу страстную мечту о театре, неожиданно уехал из города. Трудный был этот год без отца. Никого у Артемки не осталось и из друзей. Даже дед Шишка, к которому он раньше ходил в гости, заболел какой-то нераспознанной болезнью и, похворав с неделю, умер. Артемка... Вколачивал в подошву деревянные гвозди, А осень дышала в щели будки мутной сыростью. Часто врывался ветер, И красный язык пламени пускался в пляс. Артемка бросал молоток, Ругаясь, заслонял ладонями горелку. В будке было холодно и неуютно. Но когда Артемка тушил лампу И ложился на свою скрипучую скамью кровать, Укрывшись ватным отцовским пальто, Он уже больше не слышал ни свиста ветра, ни стука дождя по крыше. Каждый вечер перед сном он вновь и вновь переживал свои встречи с цирковым борцом негром Пепсом и первое знакомство с девочкой-канатоходцем Лясей, и рыбную ловлю втроем, и пантомиму, и скандал в цирке. Все то изумительное и невероятное, что случилось прошлым летом. Почему он не пишет, — думал Артемка, — может, заболел? Он ждал письма от Пепса и каждый день испытывал тоскливое разочарование. Не было письма и от Ляси. Особенно плохо пришлось зимой. Зима выдалась на редкость лютая, и Артемка чуть было не закоченел в своей будке. А летом он отогрелся и забыл о всех невзгодах. Этим летом Артемка и попал к гимназистам. Однажды в будку вошел коренастый смуглый человек с корзиной. Здравствуйте, сказал он, опуская корзину на пол. Зорко глянул в запыленное окошко и сел на чурбан. Пожалуйста, прибейте мне к туфлям подковки. Это можно, сказал Артемка, польщенный тем, что ему говорят вы. Человек прислонился спиной к стене и устало прикрыл глаза. Казалось, он дремал, но иногда, будто разбуженный стуком молотка, вскидывал голову и тревожно оборачивался к двери. Артемка вбивал гвоздь за гвоздем, а сам поглядывал то на человека, то на корзину. Удивительно, как много всякого добра можно собрать в одно место. Чего тут только не было! Отрывные календари на картоне с глянцевыми картинками, бритвы в черных с позолотой футлярах, перочинные ножи с блестящими змейками-пробочниками, открытки с целующимися голубями, атласные ленты, спутанные в большой многоцветный клубок. Да просто невозможно всего разглядеть. А главное — книжки. Они сложены стопкой, и Артемка видел обложку только верхней из них. Под малиновым балдахином лежит на подушках красавица и улыбается во сне, а по ковру крадется черноусый мужчина в феске с кривым кинжалом в зубах. — Вот бы почитать, — подумал Артемка. — Готовы, — сказал он, подавая туфли. Человек надел их и раскрыл кошелек. — Знаете что, — попросил Артемка, — а вы лучше дайте мне книжку. — О, с удовольствием, — «Тайны гарема». Хотите? Впрочем, это вздор. Возьмите лучше эту. Мужчина подал Артемке небольшую книгу. «Ревизор», — прочитал Артемка на обложке и тоном знатока спросил. «Роман?» «Нет, пьеса». «Пьеса?» — обрадовался Артемка. «То, что в театрах представляют». «Хм, вот именно. А вы разве любите театр?» «Люблю. Только я еще в театре не был». Человек засмеялся. — Так как же можно любить то, чего не знаешь? — Я не знаю, — откровенно признался Артемка. — Мне Пепс рассказывал, борец из цирка. Он опять взглянул на книжку и еще больше обрадовался. — Да это же Гоголя, того самого, что Бульбу написал. — Того самого, — подтвердил человек и, протянув руку, назвал себя. — Попов Дмитрий Дмитрич, а вас? — «Артемка, Загоруйка, Артемий Никитич, значит». Ну, вот и познакомились. Человек подошел к двери, чуть приоткрыл ее и долго куда-то всматривался. «Да», — прошептал он, — «дело ясное». И, повернувшись, спросил, — «А что у вас в этом сундуке?» «В сундуке?» — удивился Артемка. «Кожа и парусина, товар, короче. А что?» Артемий Никитич, темные, влажно-блестящие глаза Попова глянули пристально и как-то очень серьезно. — Вы можете оказать мне услугу? — Как это? — не понял Артемка и почему-то встревожился. — Выньте из сундука ваш товар, а я туда положу свой. Идет? Мне, понимаете, сейчас его таскать несподручно, отнять могут. Артемка подумал. — Что он говорит, такой большой боится. Но отказать не было причины. — Это можно, — сказал он деловито. — А мой тоже пусть, в сундуке лежит. Там и товар -то кот наплакал. — Ну вот и отлично, — оживился Попов. Из-под кучи своего пестрого празднично пахнувшего товара он вынул кипу книжек и сунул в Артемкин сундук. Потом вынул из корзины новый замочек, продел душку в кольца сундука и щелкнул ключом. — Ничего, что ваш товар заперт? Я скоро вернусь. — Ничего, — хитро подмигнул Артемка, — понадобится я достану. — И вот что еще, — понизил Попов голос до шепота. — Не говорите никому, ладно? А уж я вам за это такую книгу дам... — Да я и без книжки, — сказал Артемка. Попов взял корзину, кивнул и быстро вышел из будки. — Чудной какой-то, — подумал Артемка. Он подвинулся вместе со скамеечкой к сундуку и приподнял его. На полу лежала подошвенная кожа, а поверх нее пачка книжек. Сундук был без дна. — Пауки и мухи, — прочитал Артемка на обложке. Он стал перебирать книжки, но все они были одинаковы. Только на последних трех стояла «Великая семья». «Хм, зачем это про мух печатают?» — подумал Артемка. «Муха и муха, что в ней интересного? Вот паук — другое дело. Тарантул, например, или скорпион». Он лег на скамью и в ожидании новых заказчиков принялся за книгу. Но прочитав несколько страниц, вскочил, сгреб все брошюры и сунул их под сундук. Потом опять лег и уже не отрываясь, прочитал книжку до конца. Прочитал и в удивлении произнес. Вот так книжка! Такое еще не читал! Хм, думал их правду про мух. Артемка схватил другую брошюрку с заголовком ⁇ Великая семья ⁇ Тут в будку затесался загулявший лавочник и с пьяной настойчивостью стал требовать, чтобы Артемка сейчас же шил ему новые сапоги. После лавочника пришел грузчик с разодранным глинищем, потом кухарка из харчевни принесла чинить туфли, а потом уже и темнеть стало. Артемка боялся, что вот-вот явится Попов и заберет книги. «Что же такое великая семья?» — думал он. Может, и тут про такое же? Базар опустел. Сквозь деревянные стены будки уже не доносился ни людской гомон, ни скрип вазов, ни звонкие выкрики торговок. Артемка зажег лампу, запер дверь на крючок и раскрыл книжку. и с первой же страницы понял, что в ней про такое же.